Письмо ваше, 109 получил. Вполне разделяю ваше негодование по поводу предложения капитана ФК и одобряю ваш отказ подписать соглашение. Со своей стороны заявляю следующее. Первое. Какие бы ни бывали между нами несогласия и различия во взглядах, я никогда не позволял себе какого-либо действия направленного во вред интересам донского казачества и могущего затруднить героическую борьбу казаков против нашего общего врага. Еще до начала соглашения об едином командовании я настойчиво требовал от союзников помощи живой силы и всегда совершенно определенно указывал, что таковая должна быть дана прежде всего Дону, Выдерживающему главный напор большевиков Второе Поэтому предложение капитана Фуке Оказать вам помощь только при условии Подписания особого соглашения Сделано не только без моего ведома Но я считаю верхом цинизма Подобное ультимативное требование В ту тяжелую минуту, которую переживает доблестное донское казачество. Считаю также верхом бестактности предъявление капитаном Фуке подобного требования вам без предварительного испрошения на то моего согласия. Третье. При всех требованиях помощи союзными войсками я всегда совершенно определенно и настойчиво подчеркивал, что таковая ни под каким видом не должна носить характера оккупации, что никакое устранение или даже ограничение власти военной и гражданской не будет допущено. Между тем, предложенное вам соглашение предусматривает подчинение генералу Франше Спре по вопросам военным, политическим и общего порядка. На подобное подчинение я сам никогда не пойду и не допущу, чтобы таковое было признано какой-либо из подчиненных общему командованию частей. Четвертое. Равным образом никогда не допущу никакого вмешательства в наши внутренние дела и считаю, что вопросы общего порядка, равно как и политического, должны решаться только нами, русскими, по нашему усмотрению. Как мы их понимаем, и никакие чужеземные власти не смеют даже претендовать на какое-либо руководство в этом направлении. Пятое. На ваш вопрос отвечаю. Донской атаман не может подписывать подобных соглашений, и добровольческая армия всецело станет на защиту достоинства и чести донских казаков, если бы то потребовалось, как последствия отказа дать подпись под такими позорными для русского имени документами. Шестое. Мною принимаются все меры переброски частей Кавказской добровольческой армии на помощь Донским армиям, и последним в скором времени будет оказана всяческая поддержка, которая, не сомневаюсь, скоро поможет остановить продвижение красных И с Божьей помощью и верой в наше правое дело позволит обратить временный успех противника в полное его поражение. Вместе с тем я сообщил генералу Франшеде Спре о действиях капитана Фуке, выразив свою уверенность, что эти несоответствующие достоинства русского имени документы не были присланы французским командованием а явились результатом неправильного понимания капитаном Фуке всей ответственности, сделанного им по личной инициативе выступления. Фуке был отозван, но на вопрос мой ответа не последовало. Донская армия откатывалась, и депутаты северных округов, собиравшиеся на круг, который должен был открыться 1 февраля, приносили тяжелые вести о том полном развале, который охватил Северный фронт.